А всегда ли было так, как сейчас? Я думаю, что нет. Обратите внимание на пословицу в эпиграфе. В ней звучит мудрость, идущая из глубины веков. Значит, народ давно видел и понимал обратную сторону этого чувства. Это общественное сознание стало все больше выделять материнскую любовь и превращать ее в фетиш, связанный с искажением системы ценностей и ужесточением структуры государственности. В христианстве доминирует роль Богородицы над ролью жены и роль материнства над ролью женственности. Все ритуалы, весь догмат направлены на утверждение святости материнства. Эротические отношения между супругами не отрицаются, но и не поднимаются на должную высоту. Но природа не терпит крайностей. Она стремится к гармонии, наверное, поэтому даже в Библии появилась книга «Песни, песни и Соломона», говорящие о глубокой любви мужчины и женщины. В православии эротика по существу является запретной темой и принимает подпольные формы. Вероятно, на этой запретной почве и родилась так называемая «барачная эротика России». Скорее всего, забота о детях возникла из благих побуждений, в то время была высокая смертность детей, но не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Любая здоровая идея, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность. Рассудок снова направил человека по неверному пути. Рождение здоровых детей и их счастливая жизнь в значительно большей степени зависит от отношения родителей друг к другу, от их любви, а не от внешних условий. Вот куда нужно было направлять усилия, создавать условия для развития пары и семьи а женщина воспринималась в большей степени в качестве инструмента для деторождения. Длительная кампания в защиту прав матери и ребенка принесли свои социальные и моральные плоды. Поскольку не любить детей стало стыдно, плохие матери были вынуждены притворяться хорошими, симулировать материнскую любовь и заботу. Через рассудок, через внешнее проявление чувств, женщина и вправду начинает испытывать более сильные материнские чувства. И материнская любовь стала приобретать все большие права в жизни, стягивать на себя все больше энергии семьи и общества. В конце концов, материнство стало главным предназначением женщины, а женственность, любовь к мужчине, создание пары – все это отодвинулось в тень материнства, все это стало как бы второстепенным. Например, вспомните о форме матерей мира. Но ведь без любви к мужчине невозможно состояться истинному материнству. Именно нераскрытая женственность, недостаточная любовь к мужчине, недооценка значения пары порождает проблемы, в том числе и материнство, и детство. Поэтому, если внимательно присмотреться, можно увидеть, что с рождением ребенка, как правило, сила любви между мужем и женой ослабевает. Считается, что появление ребенка укрепляет семью. Да, может сильнее проявиться ответственность перед семьей, особенно у мужчины, но любовь чаще всего – уменьшается. Мать все больше внимания и любви проявляет к ребенку, а муж отодвигается. Усталость, сложные бытовые проблемы, возникающие с рождением ребенка, появление нового объекта любви, значительно снижают стремление женщины к мужчине, желание быть женщиной. Это может стать началом конца счастья в семье и началом сложной судьбы у ребенка. Исследуя семейные проблемы, чаще всего именно в рождении ребенка можно найти причины уменьшения любви между супругами, приводящие к охлаждению чувств, к появлению любовных треугольников, к разводам. Вглядитесь внимательнее, и вы увидите вокруг подтверждение сказанному. Причина этого лежит в непонимании главной задачи женщины – нерождении детей. Не материнство является главной задачей женщины на земле, а раскрытии своей сути, высочайших качеств женственности и благодаря этому создание пространства любви. Все остальное это уже следствие. Материнство это только один из этапов раскрытия женственности.